Дети, а теперь я хочу с вами поговорить совсем о другом. Сегодня эта дверь затворилась и, может быть, навсегда за вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает тяжелой, неизлечимой болезнью. Там, за этой дверью, Ждут его пять бедных, неспособных зарабатывать себе хлеб женщин, которые без него останутся без куска хлеба. Очень жаль, Борис Борисович. А вы были часто к нему так жестоки, Конечно, надо... Придя домой, Т ⁇ садится на диван возле матери. мама. Борис Борисович заболел. Если он умрет, мать, тетка, жена и две дочки пойдут милостыню просить. А ты хочешь поехать к Борис Борисовичу? С кем? Со мной. Это не будет стыдно. Стыдно? А чего тебе кажется, что это стыдно? Ну хорошо, поедем. В доме учителя Тёма увидел его старушку мать, маленькую худенькую женщину в черном платье, высокую худую девушку с белым лицом и чёрненькими глазками, ласково и приветливо посмотревшую на него. Только жена не понравилась Тёме, полная недовольная бледная женщина за ситцевыми ширмами стояла простая кровать столик с баночками ёма подошёл к кровати и испуганно посмотрел в лицо борис борисевич ему бросились в глаза бледное жалкое лицо учителя и тонкая, худая рука, которую Борис Борисович держал на груди. Здравствуйте, Борис Борисович. Борис Борисович поднял руку и погладил Тему по голове. Милый, добрый мальчик. Тёма не знал, долго ли он простоял у кровати. Кто-то взял его за руку и повел назад. Он вошел в гостиную и увидел, что его мать разговаривает с Томылиным. Здравствуйте, Ома. здравствуйте. Там Элин ласково притянул к себе Тему и, обняв его рукой, продолжал слушать Аглаиду Васильевну. Я понимаю, конечно, и все-таки можно было бы устроить все иначе. Но ведь все основано на форме, на дисциплине, на страхе старших уронить как-нибудь свое достоинство. А в теперешнем виде ваша гимназия напоминает суд – в котором есть и председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый. И вот только нет защитника этого маленького, и потому что маленького, особенно нуждающегося в защитнике, подсудимого. Я не о вас говорю. Ваши уроки совершенно отвечают тому, как, по-моему, должно быть поставлено дело. Я не могу удержаться, чтобы не сказать вам, господин Тамылин, Знаете, чем вы влияете на детей и почему получаете широкий доступ к их сердцам? Вы щадите чувство собственного достоинства ребенка. Он знает, что его маленькое самолюбие вам так же дорого, как и ваше собственное. Если приятна деятельность, то еще приятнее такая оценка ее. Дорога и мать была возбуждена, полна впечатлений неожиданной встречи. Ах, какая прелесть, твой Тамылин. Тема был счастлив за своего учителя и тоже переживал наслаждение от бывшего свидания. Мама, а за что тебя у Борис Борисовича благодарили? А я предложила им переговорить. О том, чтобы устроить одну дочь классной дамой, а другую учительницей музыки. В институте? В институте. Хорошо. Вот видишь, не будут просить милостыню, если даже, не дай бог, умрет Борис Борисович. не шли за днями, бесцветные своим однообразием. Тема как-то незаметно сошелся со своим другим соседом, Ивановым. Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил со своего места. Корни. Переводите! Осел. Ну погоняется палкой. Слава Богу. Родил. Ты любишь страшное. Какое страшное? Да тише. Сиди так, чтобы незаметно было, что ты разговариваешь. Ну, про страшный. Ведьм, чертей. Люблю. А в каком роде любишь? Во всяком роде. Я вчера знал. Хочешь, я расскажу тебе про один случай в Испании? Хочу. Да И не парень. поворачивай, ср. Сиди, как будто слушаешь учителя. Пошел облизываться. Да что, вы у меня есть собрались, что ли? А, а что? Так. Ну так. Ну? В одном замке... В Испании пришлось как-то заночевать одному путешественнику. А его предупреждали, что в замке происходит что-то страшное по ночам. Ровно в 12 часов отворялись все двери. пропусти глаза, что смотришь так, заметят. Это страшно сделается, смотри в книгу. Ага. Ровно в 12 часов отворялись сами собою двери, зажигались все свечи, и в самой дальней комнате показывалась вдруг высокая длинная фигура, вся в ага. Ага. Ага. Смотри в книгу, я прошу рассказывать. Тёма, как очарованный, слушал. Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся Иванов. Смотрит на него Тёма, смотрит на маленький болтающийся в воздухе порыжелый сапог Иванова, на лопнувшую кожу этого сапога, смотрит в его добрые светящиеся глаза и слушает, и чувствует, что... Любит он Иванова, так любит, так жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не надо, что готов он, Тёма, прикажи ему только Иванов все сделать, всем для него пожертвовать. Как много ты знаешь! Как ты все это можешь выдумать? Какой ты смешной. Разве это моя фантазия? Я читаю. Разве такие вещи печатают? Конечно, печатают. Ну, сам ты читаешь что-нибудь? Как читаю? Ну, как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь. Нет. В моей голове не вмещается, что можно... Вот так добровольно, без урока, сидеть и читать. Ну, ты вот попробуй. Я принесу тебе одну занимательную книжку. Только не порви. Во втором классе Тёма уже читал Гоголя, Майнрида и втянулся в чтение. Он познакомился с Ивановым по дому и, узнав его жизнь, еще больше привязался к нему добрый кроткий, с теми кого любил иванов был круглый сирота жил у богатых родственников помещиков но как то заброшенно мама а тебе нравится иванов да знаешь мам его мать умерла перед тем как он поступил в гимназию он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет Ах, мама, если бы ты знала, как я его люблю. Больше мамы. Одинаково. Глупый ты мальчик. Мама, он говорит, чтобы я летом ехал к ним в деревню. Там у них есть пруд, рыбу будем ловить, сад большой. У дяди есть пропасть книг. Мы вдвоем запремся и будем читать. Пустишь меня, ма. Если перейдешь в третий класс, пущу. Ой! Вот счастье то будет! Хорошо! Тема пора заниматься. Ой, так не хочется! А в деревню хочется! Хочется! Но ничто не вечно под луной. И дружба Тёмы с Ивановым прекратилась, и мечты о деревне не осуществились. И на самые воспоминания об этих лучших днях детства Тёмы жизнь безжалостно наложила свою позорную печать. А случился так. В тот день должен был быть урок французского языка. Учитель Башар... Скромно начавший карьеру с кучера, сохранивший свою представительную фигуру, обычно заседал на своем учительском месте так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего фиакра. До начала урока оставалось три минуты, когда к Тёме и Иванову подошел возбужденный Вахнов. Я всунул в стол. На который сядет Башар. <смех> Иголку. Это такая гнусная гадость. Что? Только выдайте. Мы не выдадим. Но не потому, что испугались твоих угроз. А потому, что к этому обязывает правило товарищества. Вот именно. Спорить было поздно. Башар уже входил величественный и спокойный. Он желл. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол, окинул взглядом сонного орла класс и, раздвигаясь слегка фалды, грузно опустился. <клышленный миг> В то же мгновение он вскочил как ужаленный и бросился из класса. Через минуту в класс влетел директор и прямо направился к последней скамейке. Кто? Это не я. Кто? Я не знаю. Рванув Тему за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой. Я не хочу, не хочу с вами идти, постойте. Смертельный уменьшитель Ужас охватил Тему, когда он ощутился в директорской. Что вы хотите со мной делать? Я ничего не сделаю, но не шутите со мною. Я не знаю. Кто? Я не видела. Кто? Отпустите меня, пожалуйста. Прошу вас. Прошу вас. Я спрашиваю в последний раз, если вы хотите остаться в гимназии. Кто? Махнов. Нет! Нет! Молчать! Не хочу! Молчать! Не Молчать! Хочу! Молчать! Идите в соседнюю комнату. Пошел. За Ивановым. Отвечайте, но... Не могу я. Вы покрываете негодяй. Вы обязаны сказать мне правду. Не могу я, не могу. Делайте со мной что хотите. Я приму на себя всю вину, но я не могу выдать. Вы исключаетесь из гимназии. Можете отправиться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы. Выгоняйте! Выгоняйте! Но вы все-таки не заставите меня сделать подлость! Вон! Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов исключался. Родным Иванову предложено было добровольно взять его. Карташов наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии по два часа каждый день. Тёме приказали идти в класс. Решившись поднять, наконец, глаза на товарищей, Тёма почувствовал, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, ябеда и доносчик. Неудержимой болью охватила его эта мысль. Передавая дома эту историю, Тёма скрыл, что он выдал товарища. Не дотронувшись до еды, он тоскливо ходил по комнатам. Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и Тёма как-то бессознательно потянулся к матери. Тёма? Расскажи мне. Расскажи все, как было. Передав истину, Тма униженно опустил голову. Бедный мой мальчик, что делать? Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. Сегодня ты нашел одну свою слабую сторону уже хорошо. Дай Бог тебе твердость и крепкую волю в минуты страха и опасности. Ах, мама, как я вспомню про Иванова. Как вспомню, так бы, кажется, и умер сейчас. Ну, а если б ты пошел к нему? Нет, мама, я не могу. Когда я знаю, что больше не увижу его, Так жалко. Я так люблю его. Я как подумаю, что пойду к нему. Нет, не могу. Ну, не надо. Не ходи. Не надо. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь хорошим, честным человеком, Бог даст, ты встретишься с ним. И скажешь ему, что если ты вышел таким, то от того, что ты всегда думал о нем и хотел быть таким же честным, хорошим, как он. Хорошо? Хорошо, мама. Подошли Экзамены, Но уроков Тёма не готовил. Он собирался удрать на пароходе в Америку, поэтому результаты его занятий были весьма плачевны. Несмотря на то, что Тёма не пропускал ни одной церкви, чтобы не перекреститься, дело, однако, плохо подвигалось вперед. Дома, тем не менее, Тёма правды не говорил. Выдержал? Выдержал. А сколько поставили? А, Не знаю, отметок не показывает. Откуда что ты знаешь, что выдержал? Ну, отвечал, хорошо. Ну, сколько же, ты думаешь, тебе все-таки поставили? Ну, я без ошибки отвечал. Значит, пять. Пять. Экзамены кончились. Тёма пришел с последнего экзамена. Ну? Кончил. Выдержал? Да. Значит, перешел. Наверное. А когда же узнать можно? Завтра, сказали. На завтра Тёма принёс неожиданную новость. Он срезался по трем предметам. Передержку дают только по двум. Но если особенно просить, то разрешат и по трём. Это-то последнее обстоятельство. И вынудило его открыть свои карты, так как просить должны были родители. Скверный мальчишка. Болван! Выпороть его надо! Мама! Не подходи ко мне никогда! Я не хочу тебя видеть! Я не люблю тебя больше! Мой сын негодяй, какое горе! Мама, голубка, не плачь, непременно прости меня. Мамочка, ну ради бога, мама! Мамочка, Нет, скажи, что ты меня этого. простила, мамочка, милая, дорогая. Но будет, будет. Мамочка, поезжай к директору и попроси его. Я выдержу передержку, потому что я способна и могу учиться. Мама, милая, поедешь, а? К директору Поеду. Поеду. Непременно поезжай. Я сяду заниматься, чтобы не терять времени. Ну, вот и хорошо. Приехала мать с радостным лицом. Директор разрешил. Теперь Тёма... Не мог оторваться от книг. Передержка была по русскому, латинскому и географии. Иногда он звал сестру, и Зина экзаменовала его. Тёма отвечал без запинки. Стыдно, с такими способностями так лениться. Я на будущий год отлично буду заниматься. Сяду на первую скамейку и буду первым учеником. Ну да, ну да. Хочешь пари Не хочу. Ага. Знаешь, что могу? Конечно, можешь. Да не будешь. Буду. Если Маня меня любить будет. Ага. Будет она тебя любить. Будет, будет. Она мне сказала, что любит жучку, потому что это моя собака. А ты ее уши развесил. Ага. Передай ей, когда увидишь, что я влюблен в нее и хочу жениться на ней. Ой, ой, скажи, пожалуйста, так и пойдет она за тебя. А почему не пойдет? Да так. В день экзамена Тему разбудили на заре, и он, забравшись в беседку, все три предмета еще раз бегло просмотрел. Директор присутствовал при всех трех экзаменах. Тёма отвечал без запинки. Директор молча слушал, всматривался в мягкий горящий внутренним огнем глаза Тёмы и в первый раз почувствовал к нему какое-то сожаление. По окончании последнего экзамена он погладил Тёму по голове отличные способности могли бы быть украшением гимназии наступайте домой и передайте вашей матушке что вы перешли в третий класс счастливый тёма выскочил как бомба из гимназии У калитки его встретила мать. Ну? Выдержал! Слава Богу! И перекрестись и ты, Тёма. Я не буду креститься. Я столько уже крестился и всегда, пока не стал учиться, резался. Ну зайди к папе и обрадуй его. Ласково, как ты умеешь, когда захочешь. Ладно! Я перешел в третий класс!» «Умница! Молодец!» И Тёма с легким сердцем отправился в столовую. Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой собственный сливочник... И большой слоёный пирог Его любимое лакомство к чаю Мать налила сама в гранёный стакан Прозрачного, немного крепкого Как он любил горячего чаю Спасибо Он влил в стакан весь сливочник И с наслаждением Откусил какой только мог М -м, Большой кусок. Как вкусно Хорошо В эту минуту, если бы кто-то захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, лицо матери было бы высокой, благородной моделью. Да она уже не жила своей жизнью, и все, и вся ее заключалась в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях. Хорошо. И Тема Ласково, любящими глазами, смотрел на мать. Вы слушали радиоспектакль «В гимназии» по повести Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Автор инсценировки и режиссер постановщик Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. От автора – народный артист РСФСР Николай Литвинов, Тёма – заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова, Мать Тёмы. Народная артистка РСФСР Ия Савина. Отец. Народный артист СССР Леонид Марков. Зина. Артистка Ирина Бардукова. Иванов. Артист Михаил Лобанов. Вахнов. Артист Геннадий Кузнецов. Директор гимназии. Заслуженный артист РСФСР Леонид Топчев. Борис Борисович, народный артист СССР, Леонид Броневой. Тамылин, артист Валерий Сторожек. Учитель русского языка, народный артист РСФСР Юрий Волынцев. Учитель рисования, артист Вадим Сафронов. Надзиратель, артист Вадим Помиранцев, Инспектор, артист Всеволод Абдулов. Редактор Майя Крючкова, звукорежиссер Елена Днепровская, шумовое оформление Петра Бондрева.